Глава десятая. Или почему ночным гостям стоит бить морды. Часть первая. Громкий мяв и шум текущей воды из ванной пробились сквозь пелену сна. «Надя, твой пушистик опять буянит, успокой его». Спросонья пробормотал я, пытаясь забиться под подушку. Новый мяв, к которому добавились звуки когтей, скребущие по металлу. Между прочим, очень громкие звуки, которые, казалось, вспарывают сознание и душу. Одна коляска искрежет заставили меня вспомнить, что Нади сегодня дома нет. Какая-то ночная слежка по работе. А значит, разбушевавшегося пушистика усмирять мне. Если эта мелкая пакость опять прогрызла трубы водопровода, то я его выкину с балкона. Бормотал я, поднимаясь с постели. А если канализации, то в ней и утоплю. Электронные часы показывали первый час ночи, а тусклый лунный свет из окна намекал, что это не шутка. Однако какие бы тени ни плясали вокруг меня, но боялся я по-настоящему только пушистика. Эта машина для утилизации костей и моих нервных клеток слушалась только Надю. Меня, милый котик, в лучшем случае терпел, поэтому я долгое мгновение думал, чем же вооружиться, охотничьим ножом или тапком? Выбор пал все же на второй. «А ну, гадость!» — возопил я максимально строго, врубая свет и врываясь в санузел. Остаток фразы застрял у меня в глотке. Представшая картина... В первый миг подумал, что я еще не проснулся. Но протирание глаз не изменило результат. Пушистик стоял у борта ванной, пронзительно мяукая, чего соседи уже начали бить в потолок и когтями полосовал эмалевую поверхность. Но делал он это не просто так. Забравшись в ванную и отступив как можно дальше от кота, да еще по щиколотку в воде, стоял глагол и пытался струйкой воды из душа отпугнуть моего домашнего питомца. Его пальто в этот раз едва закрывало поясницу, пытаясь не попасть в воду, а голова змеи над плечом бывшего критика недовольно и опасливо шипела. При этом пола пальто попыталась ударить пушистика, вот только когти оказались быстрее, и все с тем же металлическим звуком в одежде образовалось несколько дыр, которые быстро стали затягиваться. «Пушистик, ты заслужил сочный кусок мяса!» — с чувством выдал я и смачно зевнув, закончил. «А теперь развлекайся!» «Помоги!» С явной неохотой попросил глагол, новой струйкой воды отбиваясь от очередного поползновения пушистика за добычей. «А кто поможет мне с мисс Спектр, когда она узнает, что ты приперся сюда?» «Меня и за прошлую нашу встречу не похвалили, не говоря о том, что ты не просто в гости зашел, а устроил незаконное проникновение». В ответ на мой спич была только тишина. «Я подождал, может, собеседник все же сподобится?» Но эфир забивал только скрежет металла, шум воды, рев пушистика и почти симфония ора от соседей. Отношения с последними у меня и так не очень, поэтому я решил заканчивать этот фарс. Ладно, пошли на кухню, чая попьем. Зевнув, я замахнулся тапком на пушистика, и тот сразу же отскочил. Еще несколько грозных кыш, и питомец покинул помещение, недовольно фыркая на меня. Я же прошел на кухню и, поставив чайник, принялся колдовать над полуночным дожором. «Ноги вытри, коврик в прихожей!» — бросил глаголу, когда тот вышел из ванной. «Нечего мне тут воду и грязь разносить. Я же потом замучусь убираться». И вновь глагол без лишних слов подчинился и появился на кухне, когда я уже нарезал хлеб, колбасу и помидоры для бутербродов и медитировал над сыром — прикидывая, стоит загружаться лишними калориями или хлебало треснет, жрать на ночь. Затем я взглянул на смурного глагола и решил, какой бы пакость не подготовил мне новый знакомый, но вторую бессонную ночь бегать голодным я не собираюсь. Я задолгом. Усаживаясь на табуретку в уголке кухни, отрекомендовался глагол. Система тут же среагировала — Внимание! Обнаружено воздействие веры в 7,8655 РВ. Точка воздействия не определена. Я же, не отрываясь от нарезки сыра, ментально задал команду провести полное сканирование организма ментальной и духовной сферы. То есть мое спасение тебя от пушистика не считается возвращением долга жизни. На мою улыбку глагол лишь чуть заметно поморщился. А я и не думал замолкать. «И ты хочешь, чтобы мисс Спектр не просто устроила мне выволочку, но еще и уволила с позором за помощь тебе?» Я начинаю сомневаться, что спасение стоило того. Чайник засвистел, и, разложив бутерброды на тарелочке, я принялся колдовать над чаем, в полглаза поглядывая за глаголом. тому было явно неуютно. Прежде чем взять первый бутерброд, он надолго задумался и позволил себе вольность только когда голова змеи, подбадривающей, толкнулась в его щеку. «Ты вернешь долг, хочешь ты того или нет? Обещание уже активировано», — глагол говорил уверенно, хотя и с явной неохотой. «На, Не. навыки переговоров на уровне пятикантропа с дубиной», — поставил чай перед глаголом, и тот с удовольствием принял напиток. Я же, заживав бутерброд, продолжил. «А как же сакраментальное? Чем я могу помочь за твою услугу? Религия не позволяет быть вежливым». «Ты вернешь долг. Хочешь ты того или нет? Обещание уже активировано», — повторил глагол уже уверенней. «Внимание! Физического воздействия на носителя не обнаружено», — доброжелательно напомнила система о себе. Обнаружено воздействие на ментальную и духовную сферы. Воздействие не структурировано, не поддается идентификации и локализации. Что-то такое я и предполагал. И это плохо. Физически я защищен, но даже банальную боль можно внушить, а не причинить. Так же, как и многие воздействия. Еще хуже. Если воздействие произойдет на вероятности и события, А значит, ожидать можно всего от обрушения здания, что заставит меня следовать за глаголом, до угрозы Нади, единственным решением которого станет помощь все тому же глаголу. Верну, я и не спорю. Чай черный и крепкий бодрил, мозги даже начали работать активнее. Поэтому прибавил энтузиазма в голосе. Но я ведь могу затянуть процесс, могу мешать, могу просто тебя бесить. Это в условия не входит. Так что кушай и думай, как извинишься за то, что вытащил меня из теплой постельки. «Я расскажу о контролируемой одержимости. Обещаю». Поразмыслив не меньше минуты, наконец решил глагол. «Внимание! Обнаружено воздействие веры в 0,624 рв», подтвердила его слова система. «А еще о своем питомце?» «И, разумеется, о том, в чем необходима моя помощь», — добавил я, и, не дожидаясь возражений, закинул в себя последний кусочек бутерброда, после чего поспешил переодеваться. Однако первым делом набрал сообщение о происходящем Наде. Лезть в очередную авантюру без предупреждения я не собирался, а девушка в случае чего знает, что делать, хотя почему-то не мог испугаться. Это было странно. Как бы насмешливо я ни работал, но никогда не забывал, что каждое дело — это риск. Однако в данном случае мне постоянно приходилось себе об этом напоминать. То ли это обещание на меня так действовало, то ли харизма глагола. Как бы то ни было, я поймал себя на том, что мне хочется ему помочь. Это желание чуть ли не физическое. Это был шанс насолить мисс Спектр, узнать что-то новое от опытного бывшего критика. И главное, наконец, решить мне, правильно ли я поступаю, пытаясь раз за разом доказать, что достоин стать критиком. Будем считать, что пауза на обдумывание закончилась. Поправляя ремень на джинсах, заметил я, выходя к глаголу, что так и уничтожал запасы бутербродов с чашкой чая перевес. Я готов. Почти. Только скажи мне, брать куртку или лучше в шорты переодеться? Глагол лишь мельком бросил на меня взгляд и удовлетворенно кивнул, после чего двинулся в ванную, махнув мне, чтобы я следовал за ним. «Буду считать, что я одет по форме», — пожал плечами и последовал за гостем. «Как понимаю, сейчас мне откроется великая тайна, как ты оказался у меня в уборной?» Глагол, не обращая внимания на мою трепотню, уселся на краю ванной, где прятался не далее, как 15 минут назад, и откуда я так и не слил воду. «Надеюсь, не через канализацию?» Глагол поманил меня, и я с настороженностью подошел и взглянул в гладкую поверхность воды. «Предупреждаю, если через нее, то я никуда не пойду». И тут глагол схватил меня за ворот свитера и потянул на себя. Вот только этим мной было отражение водной глади, и, подчиняясь усилиям глагола, его буквально вырвало с того места, где оно должно находиться». И его не просто вырвали, судя по гримасе моего отражения, это причиняло ему боль. А вот отражение глагола только тут до меня дошло, что я не вижу отражения глагола. Затем раздался треск от воды, словно раскалывался лед. Я попытался отшатнуться, но тут вторая рука глагола схватила меня настоящего за шкирку и буквально зашвырнула в расколотую водную гладь, откуда выдрали моего двойника. Чтобы еще раз попросил его что-то объяснить, простонав попытался я понять, насколько цел. Судя по ощущениям, все основные части тела находились на месте и даже не болели, а вот взгляд не мог ни на чем сфокусироваться. Нет, я не находился в пустоте. Под ногами и задницей имелась опора, а вокруг что-то белесо-голубоватое. Точнее, не определить. «Поднимайся и следуй за мной», Раздался голос за спиной. Я резко подпрыгнул и развернулся. Ожидаемо там находился глагол, но кроме него имелось еще и бесформенное окно, в котором отражались края моей ванной и потолок над ней. «Болтать с тобой! Одно удовольствие! Очень информативно!» Я выдохнул, пытаясь удержать мысли в узде. «Но хотелось бы понять, где мы. Это что, зеркальный мир?» «Периферия. Зеркальный лабиринт». Глагол двинулся вперед. А я вот замешкался, прикидывая, смогу ли выбраться через так и незакрытый портал. Глагол то заметил и бросил. «Без меня тебе сюда не попасть. Иди следом и не отставай, тут опасно». «Мля, а ты знаешь, чем подцепить», — нехотя буркнул и поспешил. «Только, можешь объяснишь, как такое возможно? Зеркальный мир — одна из самых ожидаемых локаций». Про нее истории не меньше, чем про мир теней, снов или загробный. Но сюда с самого черного месяца никто не мог попасть. А ты ходишь, как у себя дома. И что тут опасного? Имеются хищники, ловушки? А что тут есть еще, кроме зеркального лабиринта? И что вообще за лабиринт такой? Вопросы летели со скоростью пулемета, и тут я понял, что звук отражается от чего-то совсем близко. Стоило вытянуть руку, как она моментально коснулась какой-то гладкой поверхности, через которую мы прошли. «Не трогай», — одернул мои поползновения глагол, — «и помолчи». «А иначе что? Сдохну и не выполню своего обещания?» — с максимально доступным уровнем сарказма поинтересовался я. Я отрывался по полной. Раз собеседник не хочет говорить, то буду болтать за нас обоих. А то, что большинство моих речей бесят нормальных людей, лишь побочный эффект и легкая надежда, что собеседник сорвется и вставит свои комментарии. «Мы прошли через окно. Это отражающая поверхность, ведущая в реальность. Пауза на обдумывание и новая порция информации. Если разбить, то можно попытаться выйти. Очень опасно. Неизвестное место. Неизвестный размер зеркала». «Может разорвать. Можно пораниться». «Вот так можно было сразу. Больше пальца не сую». Я поднял руки, демонстрируя серьезность своих слов. «А если объяснишь и другие моменты, то буду вообще паинькой». Глагол на это лишь поморщился, показывая, насколько он верит моим словам. Однако в тот момент мне и самому стало не до того. Я начал понимать суть места, где оказался». Это и в самом деле был лабиринт из зеркал. Вот только в этих зеркалах не отражались мы с глаголом. Как я это понял, уважаемые слушатели? По питомцу глагола. Змея ползла по полу и отражалась в зеркальных стенах, причем в сотнях, возможно, тысячах итераций и головоломных фракталов. Стоило мне вызвать Феникса, как и он стал многократно повторяться. Это ломало мозг но зато хоть немного позволяло оценивать пространство. «Хищников и ловушек тут нет», — решился на новую порцию информации глагол. «Но очень легко потеряться. И чем глубже, тем более странные места. Там отражается не только наша реальность и время. Я не углублялся даже в зеркальный лабиринт. И что глубже, не знаю». «Как я понимаю, это твой аналог быстрого перемещения или очень хорошего убежища». И поежился. С убежищем я, пожалуй, перегнул. Находиться тут дольше пары минут сложно психологически, словно в камере сенсорной депривации, где отключались все чувства. И как ты смог сюда пробиться? «Я по ошибке смертельно ранил своего зеркального двойника, и чтобы он не погиб, мне пришлось с ним слиться. Благодаря этому могу ходить в этот мир, порой притаскивать кого-то и ориентироваться». «Занимательно». «Хотел бы я тоже так путешествовать», — вздохнул с трепетом. «Не хотел бы», — бесстрастно отрезал глагол. «Я имею в виду безубийство своего зеркального двойника. Это жутко. Тебя за вампира еще не принимали?» И вновь в ответ тишина, но я мог болтать и так. Подружиться было бы неплохо. «Они недружелюбны к чужакам. И если задержишься тут дольше, чем на час, то узнаешь, насколько». «На собственной шкуре!» — оптимистично просветил напарник. Кстати, зеркальный лабиринт оказался создан не только из зеркал различного размера и формы, но вообще из любых отражающих поверхностей. Чем дольше находился здесь, тем больше деталей мог различить. По искажениям видел, как феникс и змеи отражались в зеркальных часах, в чем-то трубоподобном, в гигантской букве S. Это только за малый промежуток времени. И, конечно же, тут имелось много воды. В первый момент я даже не понял, насколько много. Но через несколько минут до меня дошло, что белый туман, который виднелся вокруг и в котором все терялось вдали, водная взвесь. А мы идем по отполированному льду. И водопады, они грохотали в отдалении, но возникало ощущение, что земля вздрагивает им в такт. «Ты хотел знать о целях?» — вырвал меня из созерцательной, почти гипнотической задумчивости голос глагола. Я поймал себя на том, что всматриваюсь в ближайшую поверхность, отражающие пальцы вот-вот коснутся ее. Глагол вроде бы и не смотрел на меня, но его вопрос оказался настолько вовремя, что невольно стал не по себе от того, что могло произойти, если бы «коснулся». Я встряхнулся и, отгоняя мысли, затараторил, пытаясь вновь включить режим обормота. Если правильно помню, то послезавтра последний день, чтобы сдать янтарную комнату. Сроки у тебя поджимают, вот мы и направились за очередной частью конструкта, который должен тебе помочь найти затерянный артефакт. Поправь, если ошибаюсь. Я победно усмехнулся, приосанившись. «Мне нужно в твой мир». «Мир несуществующего. Настройсь на него, на его центр». «Эм, ладно». Это было неожиданно, честно признался, почесав затылки. Но так как пояснения не последовало, то решил развить мысль. «Зачем тебе в мой мир?» «Он, конечно, невероятно шикарен и красив, но сомневаюсь, что ты мой большой фанат, чтобы ради знакомства с миром практически похитить меня». В ответ выразительное молчание. Однако я не оставлял надежд. Если бы знал причину путешествия, то нам было бы проще добраться. Да и зачем все эти риски с зеркальным миром? Библиотека всего в паре кварталов от моего дома. Обратная одержимость проще, чем ты мог подумать, оказавшись на грани смерти. Менторским тоном перебил меня глагол. И больше не слушал моего вяканья, принялся чеканить лекцию, похоже, давно составленную. В данном случае одержимость — это баланс. Словно электрон на орбите протона в атоме водорода. Бесконечное движение, словно обтекающее нечто скрытое в глубине. Легкое, но такое же сильное и нерушимое. Ты же пытался все сделать грубо, словно слив два атома гелия. Результат соответственный. Термоядерная реакция с высвобождением кучи тепла — и чуть не стоившее уничтожение обоих изначальных элементов. Маля, а он начинает меня бесить. Разговаривать с глаголом, словно слушать радио, которое постоянно переключается с частоты на частоту. Он всегда на своей волне. Однако, скрипнув зубами, смирился. Во-первых, мое похищение прогулка в самом разгаре, возмущаться нужно было раньше, А во-вторых, с разговорчивостью глагола нужно радоваться даже лекциям по ядерной физике. Тем временем мы дошли до тупика, взгляд безошибочно различал блики на зеркальных поверхностях, а радужные отблески местами были даже красивые, как макияж на трупе. Я почти обрадовался ловушке, появился шанс, что мы повернем назад. Но тут змея, указывавшая путь, заползла на одну из стенок тупика и продолжила путь уже по ней. Глагол, не сомневаясь, тоже сменил вектор движения. Мне не оставалось ничего иного, как повторить. «И что же мне делать для успешной одержимости?» Нехотя поддержал тему. «У нас с Хугином, конечно, разный заряд. Я иммунный к воплощениям, а он живое воплощение. Но как это поможет?» Ты мыслишь не теми категориями. Передача способностей — лишь следствие. Одержимость — это процесс подчинения тела и разума. Добровольная одержимость — добровольное подчинение. То есть ты предлагаешь мне добровольно отдать власть над собственным телом и разумом другому существу? Буквально стать его рабом в надежде, что Феникс окажется столь великодушен, что не уничтожит меня — или не подчинит навсегда, а поможет, — возмутился я. И вновь в ответ тишина. Похоже, глагол щел, что выполнил свой долг, и теперь говорить нам не о чем. А я, несмотря на то, что негодовал, совет принял к вниманию. Пусть он и настоящее безумие, особенно для меня, вложившего всю веру в защиту от чужого контроля, но, глядя на Хугина, я вновь и вновь возвращался мыслями к Бруту. Когда-то я полагался на него настолько, чтобы доверить все, вплоть до своей жизни и души. А ведь он тоже был воплощением веры. Или Надя. Я доверяю ей настолько, что она не только прикрывает мою спину в бою, но и делит со мной дом, пищу и жизнь. Это ли не добровольная одержимость? Да и чего мне бояться? Я честно воспитывал Феникса. Не был жесток, не срывался на нем заботился о нем, учил, был хорошим и верным хозяином, или требовалось стать другом. «А как продвигается твой крестовый поход по поиску янтарной комнаты?» вновь попытался завести разговор. «Честно говоря, чем дольше мы находились в Зазеркалье, тем меньше мне нравилось это место. Теперь я мог видеть не только стены, но и то, что находилось за ними. Из зеркальных витрин виднелись горожане, гуляющие по улицам». Из окон видел спящих в разоренных домах бомжей, я видел плескающихся в озерах и в ваннах людей, видел бреющихся утру и видел из луж днище машин, видел многое из того, что видеть бы не хотел. А еще появился звук, и я не мог понять, что он из себя представлял, нечто среднее между гулом водопада и звоном зеркала на грани того, чтобы разбиться. Как бы то ни было, он обволакивал и, казалось, заставлял кости становиться мягкими, словно разогретое стекло. Я, между прочим, навел кое-какие справки. Ну как я, начальник лаборатории, куда меня сослали, продолжил болтать, чтобы отвлечься хотя бы звуком собственного голоса. Мы узнали, что ты увел из того дома, где меня спас. Письмо одного из немецких офицеров, который отвечал за перевозку янтарной комнаты. Вот только я не пойму, на кое оно тебе сдалось. Там же никаких наводок нет. Нам хозяин письма предоставил одну из копий. Личная переписка. Или ты надеялся, что в структуре бумаги что-то спрятано? Так это письмо уже с десяток раз перепроверяли. Так что нет. И вновь на лице глагола полное безразличие. Не хотел бы я против него садиться за карточный стол. А вот меня уже понесло. Кроме того, насколько мне известно, от города, выдавшего заказ, тебе достался небольшой фрагмент оригинальной янтарной комнаты. Это я еще могу понять. Хотя тоже бесполезно. Поисковые способности и на большие фрагменты не реагировали. Слишком старая вера. Ее перекрывает множество свежих действий. Но ведь есть еще один элемент. Тот, что ты украл у женицов веры, когда критики на них устроили облаву. Вот тут бровь у собеседника дрогнула, едва уловимо. На грани бреда но решил ухватиться за это. Да, я видел это. Почти из первых рядов. Красиво сработано. Попасть в плен жнецов, чтобы после выкрасть артефакт, а критиков использовать как прикрытие и отвлечения. «Изящный дебют твоей змейки, Брауни!» — расколола поток моей речи короткое замечание глагола. «Прости, что?» — растерялся я, чуть не поскользнувшись на гладкой поверхности. «Мою питомицу зовут Брауни». «Относись к ней уважительно. Иначе убью. Обещаю». Спич был настолько же лаконичен, насколько и безэмоционален. И я не мог понять, была ли это шутка. Хотя, разбирая стиль общения глагола, думаю, что нет. Тем более система вывела сообщение об этом. Сама же змейка отреагировала на это лишь легким поворотом головы и взмахом хвоста, словно призывая не отвлекаться на всякие глупости. «Безусловно». Я улыбнулся, хотя получилось фальшиво. Брауни была великолепна. Хотя вот тут мне уже не удалось узнать, что же так нужно было всем. «Не расскажешь? Наверняка же это часть очень интересной головоломки. Возможно, я даже смогу помочь. Думаю, некоторые части пазла находятся у критиков, и если мы договоримся о цене...» Я болтал, но это уже мало помогало. Дошел до того, что начал видеть «Тени». Эти тени были словно спрятаны в глубинах зеркал между двумя реальностями. Откуда-то я знал, что именно эти тени — те, кто не дают нам пройти в зеркальный мир. И это их гнетет. Они не хотят быть марионетками. Они не хотят находиться в плену. И если в реальности им не пробиться, то один мой взгляд — это уже возможность. Вот только для чего я пока боялся даже предположить. «Ты изрядно выбесил как критиков, так и жнецов веры. У последних на тебя явно большой зуб. Сначала они лезут к тебе, потом ты к ним. У меня возникло чувство, что это уже почти личная война. Приготовься. Сейчас мы войдем в треснувшую часть». Через две минуты выход в аномальных пустошах. «Шикарно. Просто фантастически». Локация для спасения чуть ли не хуже, чем потенциальная ловушка. Лезть в зараженные верой места, которые остались с черного месяца, я даже почти не удивлен. Готов поклясться, следующей нашей целью станет какой-нибудь культовый центр. Нужно ведь повышать уровень самоубийственности. Но то, что смертельных опасностей мне хватит и тут, стало ясно уже спустя полминуты, когда по округе разнесся мелодичный звон стекла, которая давно разбилась, и теперь осколки хрустят под давлением чьих-то незримых шагов. «Так и должно быть. Ты вроде бы говорил, что местные поприветствуют нас только через час. Я еще не готов к встрече. Приветственную речь не отработал. Марафет не навел. Не выдержав, зашептал я, невольно пытаясь не выделяться» а также стараясь определить, откуда исходит звук хруста, чтобы оказаться от него как можно дальше. «Это гости из пустоши. Стая осколков вышла на след. И хорошо, если просто стая, которые не руководят искажения». Это были не столько пояснения, сколько мысли вслух, результатом которых стало решение. «Выходим сейчас. Я вижу подходящее место». «Ну, хоть раз мы не прём навстречу опасности, а благоразумно от нее убегаем. У меня нет ни малейшего желания узнавать, что это за стая осколков, и тем более искажение, управляющее ими. Хотя и вылезать в пустоши тоже не хотелось. Очень. Префлексировать мне, однако, не дали. Глагол сказал, глагол сделал. Схватив за плечо, он буквально швырнул меня в одно из ближайших зеркал — так что я едва успел прикрыть лицо руками в момент, когда зеркало распалось на осколки.